Глава 15. Из этой главы читатель узнает, как сильно любили Оливера веселый старый еврей и мисс Нанси. Перед нами темная комната трактира низкого разряда в самой грязной части Сафран-Хилл. В ней так темно и тускло, что в зимнее время там целый день горит газ, а летом туда не заглядывает ни один солнечный луч. Здесь, у стола, на котором стояла небольшая оловянная мерка и стаканчик, сидел весь пропитанный запахом водки, человек в бархатном сюртуке, драповых коротких брюках, полусопошках и чулках, которого лишний опытный полицейский агент не решился бы признать при этом тусклом свете за мистера Вильяма Сайкса. У ног его сидела белая собака с красными глазами, которая занималась тем, что то и дело подмигивала своему хозяину и облизывала большую свежую рану с одной стороны пасти. Результат недавнего, по-видимому, столкновения. «Смотри ты, гадина, смирно!» — сказал мистер Сайкс, прерывая вдруг молчание. Неизвестно, были ли его размышления до того серьезны, что на него раздражающим образом действовало простое мигание собаки, или сам он был взволнован этими размышлениями. Но, вероятно, ему захотелось излить на кого-нибудь свою досаду, и потому он дал пинка ни в чем не повинному животному. Собаки в большинстве случаев никогда не мстят за обиды, наносимые хозяевами. Но собака мистера Сайкса отличалась таким же темпераментом, как и ее владелец, и к тому же, вероятно, чувствовала, что ее оскорбили совершенно незаслуженно. Схватив зубами один из его башмаков, она сильно тряхнула его и вслед за этим с глухим ворчанием отскочила в сторону, как раз вовремя, чтобы увернуться от оловянной мерки, которую Сайкс поднял над ее головой. «Как ты смеешь! Как ты смеешь!» — крикнул Сайкс схватив одной рукой кочергу, а другой открывая большой складной нож, вынутый им из кармана. поди ка сюда, дьявол! Иди сюда! Слышишь ты?» Собака слышала без сомнения, потому что мистер Сайкс говорил самым высоким тоном своего хриплого голоса, но не имея по всей вероятности никакого желания подставлять под нож свое горло, она остановилась там, где была, и только заворчала сильнее прежнего, а затем схватила зубами конец кочерги и с бешенством принялась его грызть. Такое неожиданное сопротивление еще больше взбесило мистера Сайкса. Он присел к полу и с бешенством напал на животное. Собака прыгала справа налево и слева направо, кусала, срычала, тявкала, а Сайкс отпихивал ее и ругался, бил и изрыгал проклятие. Борьба уже достигла критического момента для обоих, когда дверь вдруг открылась, и собака, воспользовавшись этим благоприятным случаем, выпрыгнула в нее, оставив Билля Сайкса с кочергой и складным ножом в руках. В каждом споре всегда две стороны, говорит старая поговорка. Мистер Сайкс, рассерженный тем, что ему помешали расправиться с собакой, напустился на вновь пришедшего. «Какой тут еще черт вздумал вмешиваться между мной и моей собакой?» — крикнул он с бешенством. «Не знаю, милый мой, не знаю», — с униженным видом ответил Феджин, потому что вновь пришедший был именно этот еврей. «Не знаешь, трус ты этакий, вор!» — заревел Сайкс. «Не слышал ты, разве, какой здесь шум?» «Ни единого звука. Так же верно, как то, что я живой человек, биль ответил еврей. «А, разумеется. Ты ничего не слышал, ничего!» С иронией прервал его Сайкс. «Вползешь и выползешь, и никто не услышит, как ты войдешь и выйдешь. Хотелось бы мне, чтобы ты был с собакой всего полминуты тому назад, Феджин». «Почему?» — спросил еврей с принужденной улыбкой. «Потому что правительство наше, которое заботится о жизни таких людей, как ты, что трусливее любой дворняшки, позволяет людям убивать собак, когда им вздумается», ответил Сайкс, выразительно размахивая ножом. «Вот почему». Еврей потирал руки, сидя за столом, и делал вид, что от души смеется шутки своего друга. На самом же деле он чувствовал себя очень неловко. зубы, скаль зубы, сказал Сайкс, ставя на место кочергу и злобно посматривая на него. «Никогда тебе не удастся посмеяться надо мной. Ты у меня в руках, Феджин. И черт меня возьми, я не выпущу тебя из них. Пропаду я, пропадешь и ты. В твоих интересах заботиться обо мне». «Верно, верно, милый мой», — сказал еврей. «Я это знаю». «У нас, у нас общий интерес, Билли, общий интерес». «Гм!» — промычал Сайкс с таким видом, как будто думал, что в этом случае еврей заинтересован больше, чем он. «Ну, что ты хотел сказать мне?» «Все благополучно прошло через плавельный тигель», ответил Феджин. «Сейчас получишь свою долю. Здесь больше, чем тебе следует, мой милый. Но в другой раз ты мне передашь и...» «Перестань меня морочить», перебил его Сайкс. «Ну, где оно? Давай сюда». «Сейчас, Биль. Дай время, дай время», ответил еврей. «Вот, все в сохранности». Говоря это, он вытащил из-за пазухи старый бумажный платок, и, развязав большой узел на одном из углов, вынул оттуда небольшой сверток бумаги. Сайкс вырвал его из рук еврея, развернул и принялся считать Соверене. «Все здесь?» — спросил Сайкс. «Все?» — ответил еврей. «А ты не разворачивал свертка и не стебрил одного-двух, пока шел сюда?» Подозрительно глядя на еврей, спросил Сайкс. «Нечего обижаться на мой вопрос. Ты не раз проделывал такие штуки. Позвони». На звонок появился другой еврей, поменьше Феджина, но почти с такой же отталкивающей наружностью. Биль Сайкс указал на пустую посудину. Еврей понял, что он желает, и взял кружку, чтобы наполнить ее, переглянувшись предварительно с Феджином, который всего только на минуту поднял глаза, как бы ожидая этого знака, и в ответ на него кивнул ему. Сайкс, который в эту минуту завязывал шнурок башмака, сдернутого собакой, не видел этого. Заметь, он только этот обмен знаков, то наверняка бы подумал, что они не предвещают ему ничего хорошего. Есть кто-нибудь барный? спросил Феджин. На этот раз он говорил не поднимая глаз, потому что Сайкс смотрел на него. Ни единой души, ответил барный, который говорил ли он от сердца или нет, всегда произносил все в нос. Никого? с удивлением переспросил Феджин, не веря тому, что барный говорил правду. Никого, кроме Нанси, ответил Барный. Нанси! воскликнул Сайкс. Где? Пропади мои глаза, если я не уважаю эту девушку за ее врожденные таланты. Она просила дать ей вареного мяса, ответил Барный. Пошли ее сюда, сказал Сайкс, выпивая залпом стакан водки. «Пошли ее сюда! Барный робко взглянул на Феджина, как бы спрашивая разрешения. И, видя, что еврей молчит и не поднимает глаз, Барный ушел. Спустя немного он вернулся и привел с собой Нанси, одетую в полный костюм. Чепчик, передник, корзинка и ключ, все было при ней. Напал на след, Нанси? спросил Сайкс, предлагая ей стакан. Дабель, ответила молодая леди, осушая содержимое стакана. И страшно устала от всего этого. Мальчишка был все время болен и лежал в кровати. Ах, Нанси, милая, воскликнул еврей, поднимая глаза. Сдвинутые или особым образом рыжие брови еврея, или его полузакрытые глаза, лежащие глубоко в орбитах, мы не можем сказать. Но только Нанси решила, что он хочет предупредить ее, чтобы она не была слишком откровенна, а потому сразу остановилась и, мило улыбнувшись мистеру Сайксу, заговорила совсем о другом. Когда спустя несколько минут с Феджином случился приступ кашля, она накинула на плечи свою шаль и объявила, что ей пора уходить. Мистер Сайкс нашел, что ему придется пройти некоторое расстояние по одной дороге с ней и просил разрешения сопровождать ее. Они вышли вместе, и в ту же минуту из-за угла выскочила мохнатая собака, следуя в отдалении за своим хозяином. Когда Сайкс вышел, еврей высунул голову за двери и некоторое время смотрел, как он шел по темному проходу, затем погрозил ему кулаком, послал вслед проклятия, зловеще улыбнулся и снова вернулся на прежнее место, где и погрузился в чтение какой-то газеты. Тем временем Оливер, не подозревавший о том, что недалеко от него находится веселый старый джентльмен, шел к книжному магазину. Дойдя до Клерка Нуэла, он по ошибке свернул в боковую улицу и заметил это только тогда, когда прошел половину ее. Зная, что она тоже приведет туда, куда ему надо, он не нашел нужно вернуться обратно и продолжал идти дальше, держа книги под мышкой. Так шел он, думая о том, каким счастливым и довольным должен чувствовать себя, и как бы ему хотелось взглянуть хотя бы одним глазком на бедного Дика, который голодает терпит побои, и в эту минуту, быть может, горько плачет. Вдруг он остановился, пораженный громким криком молодой женщины. «О, мой милый братец!» Не успел он сообразить, в чем дело, как почувствовал вдруг, как две руки крепко обвелись вокруг его шеи. «Не трогайте меня!» — крикнул Оливер, стараясь высвободиться. «Пустите меня! Кто вы? Зачем вы задерживаете меня здесь?» Обнимавшая его незнакомка, вместо ответа громко завопила на все лады. «О, Боже мой!» — произнесла молодая женщина с корзинкой и ключом на пальце. «Я нашла его! О, Оливер, Оливер! О, гадкий мальчик! Так заставить меня страдать из-за тебя! Пойдем домой, милый, пойдем! О, я нашла его! Слава милосердному Богу, я нашла его!» После этих несвязанных причитаний молодая женщина разразилась вдруг громкими рыданиями, дошедшими до истеричного припадка. Две женщины, проходившие в это время мимо, обратились к мальчику мясной лавки, волосы которого лоснелись от жира, и сказали ему, что следовало бы послать за доктором, на что тот лениво протянул, что находит это совершенно лишним. «О нет, не надо», сказала молодая женщина, крепко хватая Оливера за руку. «Мне теперь лучше. Пойдем домой, жестокий ты мальчишка, пойдем!» «В чем дело, мам?» — спросила одна из женщин. «О, мам!» — ответила молодая женщина. Он убежал месяц тому назад от своих родителей, честных работников и почтенных людей, и все время шлялся с ворами и бродягами. Он разбил сердце своей матери. «Ишь ты, негодяй!» — сказала одна женщина. «Иди домой, маленькое животное ты такое, – сказала другая. «Я не знаю ее», — ответил Оливер. «У меня нет ни сестры, ни отца, ни матери. Я сирота и живу в Пентенвилле». «Послушайте его! Вот выдумывает!» — скрикнула молодая женщина. «Ах, это Нанси!» — с удивлением воскликнул Оливер, который только сейчас увидел ее лицо. «Видите, он знает меня!» — сказала Нанси, обращаясь к стоявшим вблизи людям. «Теперь ему не выпутаться!» «Заставьте его идти со мной, добрые люди! Он убьет мать и отца и разобьет мое сердце!» «Что тут такое, черт возьми?» Сказал какой-то человек вместе с белой собакой, выскочившей из пивной лавки. «Маленький Оливер, ступай домой к бедной матери, щенок ты этакий! Ступай домой!» «Я не знаю их совсем! Я не знаю их! Помогите, помогите!» Кричал Оливер, стараясь вырваться из рук схватившего его человека. «Помогите!» «Да, я помогу тебе, негодяй! Что это еще за книги? Украл где-нибудь, а? Давай их сюда!» С этими словами он выхватил книги и ударил ими Оливера по голове. «О, по делам!» — крикнул какой-то человек, выглядывавший из окна на чердаке. «Только этим научишь их уму-разуму!» «Верно!» — сказал плотник заспанным лицом, поглядывая на человека в окне. «Это ему же на пользу!» — сказали обе женщины. И еще получит! сказал мужчина, вышедший из пивной. Он еще раз ударил Оливера по голове и схватил его за шиворот. Ступай за мной, негодяй! Сюда, Бальзи! Хвати его! Хвати его! Слабый от недавно перенесенной болезни, ошеломленный ударами и неожиданным нападением, напуганный ворчанием собаки и жестокостью Сайкса, угнетенный сознанием того, что стоящие поблизости люди действительно считают его таким негодяем, каким только что был описан. Что мог он сделать, бедное дитя? Наступала ночь, местность населена людьми подозрительными, помощи ждать кого, и всякое сопротивление бесполезно. Не прошло и минуты, как его уже тащили по целому лабиринту узких темных дворов, заставляя идти так быстро, что невозможно было расслышать тех криков, которыми он пробовал звать себя на помощь. Да и что могли сделать эти крики, когда поблизости не нашлось никого, кто мог бы ему помочь? Газ был зажжен везде. Миссис Бедуин с тревогой в сердце стояла у открытой двери. Служанка раз двадцать уже выбегала на улицу, чтобы посмотреть, не идет ли Оливер. Оба старых джентльмена по-прежнему сидели в темной комнате у стола с лежавшими на нем часами.